Глава 8. Морские твари. В бассейне нельзя было плавать. Так решил Ной, глядя на растения, обвивающие бортики. Брезент внизу, серебристый, как космические скафандры, был покрыт пятнами мохнатой, зеленой и розовой плесени. Что было под ним, можно было только гадать. Ной разглядывал плесень, траву и воду, настолько затхлую, что даже собака его отчима не стала бы ее пить. А эта чертова псина пила что угодно. Но вернемся к тому, с чего мы начали. В бассейне нельзя было плавать. От этого задания почистить его казалось еще кошмарнее. Хотя и не таким кошмарным, как истории из особняка с привидениями. Мы говорим про ужасы реальной жизни. Такое часто бывало, когда мама Ноя уезжала в командировки. Сейчас она была в какой-то из стран, где говорят по-французски. Вполне возможно, во Франции. Ной знал это потому, что последние два месяца из динамиков ее машины звучали только записи диска «Ускоренный французский». «Парле-ву францей?» «Ле, нет». Это означало, что Ной снова застрял дома с Филиппом и его безумной пуделихой пятнышко. Филипп приходился Ною отчимом, и предвосхищая ваши догадки? «Да, это правда. Равнодушный приемный родитель — частый литературный прием. Клише». «Что ж, вот вам еще одна банальность. Клише не появляются на пустом месте». И Филипп в точности подходил под описание равнодушного отчима. Филипп считал себе легендой и часто без умолку рассказывал о днях своей службы, местах, где он бывал и вещах, которые он видел — словно это делало его героем. Возможно, он и был героем для своей чертовой псины, но Ной мог сказать наверняка, что для него Филипп героем не был. По крайней мере, не настолько, чтобы поиграть с пасынком в мяч в печальный летний день. Или прочесть историю перед сном, как делают настоящие родители. «Доброй ночи, луна! Доброй ночи, папа!» «Ты уже достал платочек, дорогой слушатель?» История господина Ноя началась очень грустно. Но не беспокойся, эти же слезы скоро окрасятся в красный. Родной папа Ноя умер, когда тот был гораздо младше, но не настолько маленьким, чтобы Ной его забыл. Папу звали Ной Гилман-старший, и потому мама иногда называла Ноя младшеньким. Заслуженный пожарный отец Ноя умер, помогая другим. Он сделал то, что часто делают герои, но о чем слишком редко говорят. После него остались только фотографии и статьи, да позолоченная памятная табличка, которую Ной с гордостью повесил у себя над кроватью. Многие из ранних воспоминаний Ноя были покрыты туманом, но он еще мог слышать смех отца и видеть его старомодные движения, когда тот танцевал с мамой. Филипп с мамой никогда не танцевал. Лучше всего Ной запомнил тот день, когда он получил памятную табличку. Ему сказали, что его папа не вернется домой. Никогда. Теперь, когда ты взбодрился, мы вернемся к повести о бассейне, в котором нельзя было плавать. Бассейн у них появился вместе с домом, а дом появился вместе с Филиппом и его псиной. это было частью свадебного договора Филиппа и мамы Ноя. В преддверии лета Филипп потребовал, чтобы Ной привел бассейн в порядок под фальшивым предлогом, что это будет полезнее, чем сидеть и читать истории ужасов. В тот момент Ною пришлось признать свои проблемы с лишним весом. Он привык не обращать внимания на насмешки в школе, но это не значило, что он их не слышал. Да и у него не было выбора. С отъезда мамы Филипп остался за главного. «Кроль», — сказал Филипп. «Кроль», — повторил Ной, не представляя, что это значит. Филипп объяснил, что плавание кролем — лучший спорт. Даже лучше, чем тренажерный зал. «Когда бассейн будет готов, это пузо останется в прошлом», — Филипп похлопал Ноя по животу. Такое замечание могло бы ранить, если бы Ною было хоть какое-то дело до мнения отчима. Забавно, но Филипп и сам ходил с внушительным животом. Когда Ной имел неосторожность указать на него, Филипп раздраженно пояснил, что это всего лишь следствие среднего возраста. С того самого дня Ной, вооруженный шваброй, старой зубной щеткой и множеством средств для уборки, каждое утро с рассветом выходил во двор. Это лето обещало стать худшим в его жизни. Но и с нетерпением ждал времени, когда можно будет пойти в кровать. Это время принадлежало только ему. Под кроватью томилась сокровищница, полная сказок и чудес. Картонная коробка его настоящего отца с коллекцией старых страшных комиксов с названиями вроде «Они пришли тебя съесть» и «Они съедят тебя перед уходом». Ной аккуратно вынимал каждый томик из защитной обложки, высвобождая яркие истории, даже те, которые он знал наизусть, так, словно впервые их видел. Честно говоря, Ной даже взял из них пару сюжетных линий для кошмарного квартета. Его любимой историей была та, где противного отчима съели его приемные дети, оказавшиеся оборотнями. Он читал ее, наверное, раз двадцать. Этой ночью пролистывая странички с рекламой, Ной кое-что приметил. Если вы никогда не видели старые комиксы ужасов, поясню. В них были рекламные страницы, призывающие заказать по почте какую-нибудь необычную вещицу. Например, венерину мухоловку, растение, которое питается насекомыми. Или очки рентген. Или маленький шокер, который можно спрятать в ладонь перед рукопожатием. На той рекламе, которой загорелся Ной, была картинка с древней морской тварью, состоящей из одних только щупалец и глаз. Текст гласил, что она принадлежит к видам, существовавшим еще до появления динозавров. Но и не слишком в это верил. В рекламе часто пишут такое, чтобы побудить тебя купить что-нибудь. Они настоящие, они живые. Просто положи в воду и смотри, как они растут. Круто. Нужно было только отправить чек или денежный перевод на 2 доллара и 95 центов в компанию Элдрич. Сердце Ноя учащенно забилось, когда он увидел бланк заказа. Там уже было вписано имя. Его имя. Но как? Ной быстро сообразил, что также звали его отца. Фух, должно быть, его отец сам хотел заказать морских тварей, когда был ребенком. Что же его остановило? Может, ему не хватало денег? Или он не знал, как делать денежные переводы, как Ной-младший? Одно было ясно. Этот бланк заказа еще не отправляли. Ной погрузился в размышления. «Выйдет ли что-нибудь, если он сделает заказ сегодня? Компания Элдрич, она еще существует? И отправляет ли она еще морских тварей из своего старого каталога жутких чудес?» Ной представил огромный склад, полный хищных растений, склянок с бутафорской вампирской кровью, чудовищных масок и, конечно, баков с давно вымершими животными. Может, была виновата ночь? Или зловонные испарения грязного бассейна? Но Ной решил, что попытаться стоит. Он пересчитал цену с учетом инфляции с помощью своего инженерного калькулятора, который, как он с радостью обнаружил, годился не только для уроков математики. Потом сунул папин бланк заказа в конверт и вполне успешно отправил в компанию Элдрич обычной почтой. Той ночью Ной видел сны. Сны о своем отце. Но после пробуждения он не смог вспомнить деталей, за которые можно было бы зацепиться. Осталось только смутное предчувствие. Словно вот-вот должно было произойти что-то плохое. Следующие две недели тянулись медленно, как патока. Ной ощущал каждую секунду, каждой минуты, каждого часа. К тому моменту он почти закончил и уже сходил в бассейн для чайников за нужными химикатами. Подходило время самой веселой части уборки — наполнить бассейн водой. Ной протянул в него садовый шланг и повернул кран. Первые струи ударили по дну, рождая новый океан. Если все пойдет по плану, уже завтра он будет прыгать сюда бомбочкой, эм, плавать кролем. Но до того дня еще надо было дожить. Открылась раздвижная дверь во двор, и оттуда выбежала пятнышко. Чертова псина сама по себе была событием невеселым, но Ной слишком хорошо знал, что рядом с псиной всегда находится Филипп. Всего секунду спустя наружу вышел и главный, потрясая чеком, как проигрышным лотерейным билетом. «Что это? Что это?» Ной мгновенно узнал чек из бассейна для чайников. «Почему?» Ной не знал, правильно ли он понял вопрос, но ответить все же было нужно. потому что тебе дают чек, когда ты что-то покупаешь?» Лицо Филиппа стало малиновым, как свекла, а потом и фиолетово-баклажанным. Даже пятнышко перестало тявкать, гадая, какой овощ будет следующим. «Тут написано, что ты купил химикаты, инвентарь для бассейна, хлорку, дезинфекторы. На мои деньги!» «Я, я, я думал...» Филипп перебил его на середине фразы. «Ты думал? Ты думал?» «Ты ошибся, Пончик! Хлор канул в прошлое вместе с мамонтами! В наши дни в нормальные бассейны заливают соленую воду! Это знает каждый идиот!» Он наклонился к Ною. «Повторяй за мной! Соленая вода! Соленая вода! Соленая вода!» «Соленая вода!» — сказал Ной, добавив про себя дубина. «И в самом деле соленая вода...» была новомодной альтернативой хлорки для бассейнов, в которых нельзя плавать. Но об этом парнишка-консультант на полставки в бассейне для чайников забыл упомянуть. «Ты знаешь, что завтра за день?» «Да, сэр, 4 июня». «И что это за дата, пончик?» Ной гадал, был ли это вопрос с подвохом. «Ну, например, день независимости?» Он поднял руку, салютуя воображаемому флагу. Филипп тоже отсалютовал, но ожидал он другого ответа. «Это еще и неофициальный день начала лета. Я пообещал пятнышку, что мы первыми опробуем бассейн». Сердце Ноя пропустило удар. «Как же унизительно!» Да, Филипп не переставал его удивлять. «Но должно было быть что-то еще. У Филиппа всегда было припасено что-то еще». Я купил нам одинаковые плавки. Он продемонстрировал две пары. Одну для себя, одну для Пятнышка. Миленько, да? Но я чуть не стошнила. Филипп трусцой побежал обратно в дом. И живо добавь в воду соль. Мы рассчитываем на тебя, Пончик. Мы с Пятнышком. Пятнышка послушно запрыгнула на руки к Филиппу. И они вернулись в дом с кондиционером, закрыв за собой стеклянную раздвижную дверь. Не дай бог прохладный воздух подует на Ноя. Упавший духом, но неудивленный Ной укатил химиката на тележке в сарай за домом. Значит, на первый официальный заплыв сезона Филипп возьмет пятнышко. В бассейн, который Ной своими страданиями сделал пригодным для плавания. Как всегда». Но что он мог поделать? Ной вернулся в магазинчик-бассейн для чайников, чтобы купить все необходимое для бассейна с соленой водой. И к вечеру тот был уже готов. Ною было жарко. Он был измотан. Его солнечные ожоги соднили, а на ногах было столько укусов насекомых, что даже его инженерный калькулятор не смог бы подсчитать. Он направился прямиком на задний двор, к разбрызгивателю, где планировал отмокать ближайшие три дня. И тут он заметил ее. Перед входной дверью лежала огромная посылка. Ной выскочил из-под разбрызгивателя, схватил ее и кинулся к себе в комнату, оставляя за собой лужицы воды. Посылка была адресована Ною Гилману-старшему, а обратным адресом была указана компания Элдрич. Ной запер дверь изнутри. Никто не должен был ему помешать. Коробка была просто огромной. Ной сковырнул пломбу отцовским складным ножом, не обратив внимания на устаревшую марку. Она была датирована двадцатью годами ранее. Маленький мешочек с надписью «Один» выпал на кровать. Ной прочел «Живые яйца». Что бы там ни было, На ощупь оно напоминало гранулированный сахар. Ной запустил руку в коробку, нащупывая мешочек номер два, тот, в котором должна была лежать секретная сыворотка Роста, очень в духе какого-нибудь злого ученого. На кровать приземлился сложенный листок бумаги, пожелтевший от времени. Ной надеялся найти там классные картинки, а не только слова рекламы, но увидел там только картинку из журнала. Чуть ниже была надпись «Добро пожаловать в древние времена, в прошлое до появления динозавров, в мир, где правят морские твари». Ной просмотрел инструкцию «Залить содержимое первого мешочка чистой водой, аккуратно перемешать. Начнут вылупляться живые морские твари. Добавить секретную сыворотку роста, смотреть, как малыши растут». В самом низу страницы было предупреждение, напечатанное крупным шрифтом, выцветшими красными чернилами. «Не использовать соленую воду!» Ною нужна была емкость, чтобы вырастить мальков. Он вспомнил, что видел в сарае старый аквариум. Мальчик вскочил на ноги и пошел забрать его, настежь распахнув дверь. В прихожей стоял Филипп, уперев руки в бока и с выражением «лица номер один». К этому времени Ной успел насчитать три обычных выражения Фила. Первое — злое, второе — разочарованное, третье — безумно голодное. «Кто залил водой мою гостиную? Следы вели в твою комнату, объяснись!» Этот вступительный пассаж, очевидно, был связан с выражением «номер один». Но Ной подумал, что стоит солгать, но ложь была не в его правилах. Так что он сказал правду. Он забыл высушить одежду после разбрызгивателя. Спасибо, что ответил честно. Ух, это было легко. Но у Филиппа должно было быть что-то еще. У него всегда было припасено что-то еще. Кстати, звонила твоя мать. Лицо Ноя просияло. «Мама, когда?» хм. «Я честно забыл тебя предупредить. Сам подумай, почему». «Подумай, пока будешь прибирать то, что ты здесь устроил». Филипп сделал назидательное лицо, и Ной почти мог видеть сквозь его затылок злорадную ухмылку, когда тот пошел прочь. Пятнышко задержалась на секунду, чтобы ехидно тявкнуть, а потом засеменила вслед за хозяином. Ной остался там, где стоял, готовый взорваться». Ему хотелось устроить грандиозный скандал, но он понимал, что это только ухудшит ситуацию. Мальчик открыл окно, чтобы впустить свежий воздух, и посмотрел на сияющую зеркальную гладь бассейна. Кристально чистую, благодаря ему, хотя какое это теперь имело значение. Дни тяжелой работы, которые уже не вернуть, и все ради чего? Нужно было что-то придумать». Ной не был злым человеком, но разве он не заслужил маленькую компенсацию? И он решил сделать то, о чем вы, наверное, уже догадались. «Такой юный, а такой коварный! Мое почтение!» Ной не стал рисковать делать что-то при свете дня. Нужно было дождаться темноты. Именно так он и поступил. Ночью Ной пробрался во двор, стараясь не издать ни звука, как ниндзя на секретном задании. Чтобы Филипп и его тявкающая подружка не проснулись и не разрушили его планы, он подкрался к краю бассейна и был готов приступить к миссии, когда... вспыхнул свет. Ной зажмурился. «Поймали!» Он обернулся и обнаружил... «Никого!» вспыхнул прожектор, оснащенный датчиком движения. но и вернулся к своей миссии теперь с подсветкой. Он открыл мешочек номер один, облизывая губы в предвкушении того, что может произойти. Как знать, вдруг остаток шевелюры Филиппа окрасится в синий цвет, как волосы Уиллы. И да, он это заслужил. «Что бы ни произошло, он это заслужил!» Ной высыпал содержимое в воду. Маленькие гранулы засверкали в лунном свете, как розовые бриллианты. Они выглядели здорово, но совсем не напоминали яйца доисторических амфибий, которые обещала реклама. Вот и верь ей теперь. Потом Ной влил туда секретную сыворотку роста, перемешав ее пальцем и надеясь, что яйца вылупятся. Хотя вряд ли. «Двадцать лет — это очень долго. Но если вдруг? Филипп с Пятнышком будут праздновать здесь 4 июля в своих одинаковых плавках. Ох, лишь бы все получилось, ведь реклама обещала, что они еще и кусаются». Разгневанного Филиппа не пришлось долго ждать. «Пончик, что ты там делаешь?» Его лицо прилепилось к окну спальни. «Уже почти полночь!» «Ты вообще в курсе, во сколько мне утром вставать?» Но и решил, приняв во внимание их последнюю стычку, что честность сейчас не лучшая стратегия. И он немного слукавил, сказав Филиппу, что проверяет кислотно-щелочной баланс воды для безопасности бассейна. «Просто забочусь о тебе и пятнышке». «Тогда ладно. Тащи свою огромную задницу обратно в постель». «Есть?» — отсулетовал Ной. Филипп наблюдал из окна, как Ной заходит в дом. Как бы тому ни хотелось, он не мог оглянуться на бассейн, не хотел испортить себе завтрашний сюрприз. А что бассейн? Рядом с водостоком что-то взорвалось. Сам взрыв не был разрушительным. О, но его последствия будут ужасающими». На поверхность воды всплыла одна раскаленная добела опухоль, потом вторая и третья. Их количество непрестанно росло, пока весь бассейн не стал похож на бурлящее доисторическое море. Он вздымался, как извергающийся вулкан, гранулы делились, перерождались, росли и сливались в единую бесформенную массу. «Что-то вот-вот должно было родиться, что-то древнее, что-то нечеловеческое, что-то очень голодное».